На штахусе они попали в ежевечернюю пробку. Сотни машин, словно разъяренные хищники, стояли друг против друга на пяти улицах, сходящихся на площадь. Их фары освещали ноги прохожих, сновавших словно муравьи. Несколько минут машина не двигалась с места. Покусывая губы, комиссар взглянул в окно. На лбу его выступили капельки пота как много молодых людей проходило мимо, в одиночку, парами или веселыми и возбужденными компаниями. С конца войны подросло уже новое поколение, которое знало о прошлом ужасно мало, а иногда и вообще ничего. Видимо, об этом никто не рассказывал, но это прошлое продолжало существовать и сейчас, Притаившиеся и властные. За двойными дверями с мягкой обилкой сидели те же самые господа, вынашивая те же самые планы. А оттуда, где раньше висел портрет Гитлера, теперь сверху вниз поглядывал Аденауэр, Ну, как, например, у Ван Ринтелена. Швенднер озабоченно посмотрел на шефа. Он знал, что Ядыбуш уже не мог похвастаться здоровьем, а восемь хотя бы до звания советника дотянет. Это дело могло повысить по службе их обоих, но можно было и запутаться в его невидимых сетях. «Ван Ринтелен, Хаймер и Айгрубер в одном горшке», — сказал он. «Хотел бы я, чтобы они оказались лишь побочными фигурами» и нам бы не пришлось ввязаться в политику. А у меня уже давно это самое противное предчувствие. Я дыбуш, незаметно помассировал свою печень. Мы уже имеем с ней дело, дорогой мой. Но это не должно нас смущать. Я сейчас выйду у управления, а вы поедете к себе домой. Вы фронтитесь и отправитесь в табарен. Вы же хотели там побывать. Послушайте разговоры между людьми. Может быть, вчера что-нибудь было. И расспросите Надя. Только осторожно, это прожженный негодяй. А я попытаюсь поговорить с Хаймером. До полуночи меня можно будет застать в управлении. Но это обойдется мне в копеечку, шеф. И жене придется принести... Да я по службе бываю в ночных ресторанах. Если вы мне принесете что-нибудь новенького, ну, я уж как-нибудь оплачу ваши расходы. Ну, а если приспичит, то и цветы. Хотя жены криминалиста уже привыкли к тому, что их мужья проводят ночи в одиночку. Швенднер появился в табарене около десяти часов вечера. На стоянке перед клубом было всего несколько автомобилей. По-настоящему оживленность здесь становилось только после 11 Швенднер оставил свой старенький «Фольксваген» за углом. Среди уличных броненосцев на стоянке он выглядел бы очень убого. Кроме того, кто-нибудь мог случайно знать его номер. Слова афиши «Здесь поет Изольда Кавальтини» были заклеены широкой полосой с надписью «Выступление возобновятся с 1 ноября». Швенднер был в смокинге, хорошо сидящем на его тощей фигуре. Он знал, что многие женщины смотрели на него благосклонно, знал и о том, как заставить их разговорить, хотя они делали это охотно и без его помощи. Швейцар не обратил внимания на Швенднера. Люди, приходящие пешком, его не интересовали. Швенднер оставил шляпу в гардеробе и удивился, увидев, как перед ним автоматически поднялся за ног. Такой роскошный бар ему доводилось видеть разве что в кино. А в бае было, пожалуй, не более десяти человек. Джаз-оркестр Яна Дробного, подгоняемый ударником, в быстром темпе исполнял басанову. Швенднер прислушался с видом знатока. На танцплощадке три парочки прилагали много усилий, чтобы не столкнуться друг с другом. У стойки бара Между двух мужчин сидела какая-то женщина. Она положила руки им на плечи, и все трое беспрерывно хохотали. Рядом сидело еще двое мужчин, они играли в кости и глубокомысленно рассуждали о том, как следует тушить свиные ножки, вместе с кислой капустой или отдельно. Но так и не придя к единому мнению, были вынуждены позвать на помощь буфетчика. Швеннер бросил взгляд на женщин, работавших за стойкой, брюнетку, красиво поводившую обнаженными плечами, и изящную блондинку в закрытом парчевом платье без рукавов. Он решил попытать счастье у последней и забрался перед ней на табурет. «Пожалуйста, двойную порцию коньяка. А для вас что? Шампанское?» Блондинка поставила перед ним дымчато-желтую рюмку с коньяком. Не задавайтесь, вы что, очистили какую-нибудь кассу? Удивительно, как это вас пропустил Швейцар. Она взяла подходящий тон, приняв его за провинциального казану, который приехал в Мюнхен изведать нового. Именно этого Швеннер и добивался. Не бойся, все от старика, Души не чает сыне. — Живем в Розенгейме, торгуем подержанными автомобилями, дела идут во, лучше не надо. При желании я могу вам устроить машинку за полцены. Конечно, если вы будете милы со мной. Она пригубила шампанское, рот ее скривился в усмешке. — какой быстрый! Другие разговаривают об этом после четвертой рюмки. Швенднер предложил ей сигарету. Когда она нагнулась, чтобы прикурить от его зажигалки, он увидел, что ее платье, хотя и было закрытым, имело искусно сделанный глубокий вырез. Он посмотрел на нее преданными глазами. «Налейте еще!» «И себе тоже!» В этот момент открылась дверь неподалеку от стойки, на которой было написано «Служебный вход». В нем появился Айгрубер заполнив своей грузной массой весь проем. За ним шел толстый черноволосый мужчина в белом смокинге. Он то и дело вытирал со лба носовым платком капельки пота. «Должно быть Надь», — подумал Швендлер. «Очень несимпатичный тип». Сам того не желая, он посмотрел на ноги. Оба были в черных ботинках с тонкими кожаными подошвами. Разумеется, никто не появится ночью, в роскошном баре в ботинках на синтетической подметке. Слишком уж простецкие вида не имели. Оба уселись за круглый столик неподалеку от стойки, и Надь попросил Фредди приготовить им два мартини. «Ваше здоровье!» — Швеннер поднял рюмку. «Я, собственно, пришел сюда послушать кавальтини».